Глава в о с ь м а Зоосада. Что могут три с половиной сотни напуганных людей? Все. Они могут все. Так что мы, можно сказать, еще не слишком напрягались. Если бы напрягались, успели бы построить пирамиду Хеопса. А так отделались легким частоколом на опасных участках, слегка обмазанным глиной. И еще срубом вороты башни. Нормальных крыш построек не было, так что от вечернего дождя нас защищали лишь бревенчатые перекрытия между первым и вторым этажом. Однако работы продолжались и под льющейся с неба водой. Хотя это уже скорее напоминало какие-то гонки в грязи. Слабым местом крепости была вода. Пресных источников на мысу не имелось, а значит запасать воду приходилось из родника в лесу. Чисто теоретически можно было набирать воду из моря и выпаривать, но ведь нас три с половиной сотни человек, да так никаких дров не хватит. Повезло только, что успели еще раньше сделать половину резервуара, в котором собирались хранить воду. Это был один из долгостроев, который был таким же неторопливым, как ворота и башня. В проекте он должен был стать кубической цистерной с узким горлом, но в итоге сделать успели только небольшой бассейн. Сначала под резервуар вырыли углубление в пару метров глубиной и со сторонами 6 на 5 метров. Дно выслали песком и речной галькой, сверху положили глиняный пол и стены из глины и камней. Когда стенки поднялись над землей почти на метр, внутри мы устроили настоящий костер. Глину обожгли, но вот счищать нагар, выгребать з о л у и достраивать резервуар после этого никто не спешил. Энтузиазм ушел, да и пачкаться б ы л а лень, вот и стояла постройка несколько дней черная и никому не нужная. Прошедшие дожди залили ее почти на метр, но пить эту воду было нельзя. Как только появилась острая необходимость, за несколько часов бригада добровольцев по принуждению, гвардейцы во главе с незабываемым и великолепным мной, в одних трусах довели все до ума. Сначала вычерпали воду и вынесли залу, а потом отскоблили стены до чистой глины. Под вечер в чёрных разводах от копоти мы выбрались из чистого резервуара, а жители потащили туда сплошным потоком кувшины с водой. К этому времени бандитское войско оказалось в поле зрения, устроив лагерь в лесу рядом с пресловутой л о с и в к о й Отмывшись от копоти в реке и поднявшись в крепость, я сумел оценить их численность. Никак не меньше тысячи человек. Точнее, подсчитать не получалось, потому что на пляж бандиты не выходили из-за накатывающих на него волн. Лагерь неприятеля, казалось, решил посоревноваться с нами в количестве дымных столбов, устремляющихся к серому небу. Но если у нас дымили коптильни, заготавливая впрок м я с о зубров и рыбу, то там просто грелись. Местность рядом с нашим поселком кардинально изменилась. Граница леса сильно отодвинулась от берега, большую часть деревьев вырубили и вместо них остались только пеньки. Траву и листья тоже выкосили». По берегам реки в ы с и л и с ь отвалы земли, которые никто не убирал после добычи глины. В нижнем поселке остались только две постройки, кабинки туалетов, и то от одной после шторма уцелел лишь каркас. Сердце мое уже чуяло то, что скоро почует нос. К отхожему месту в крепости было теперь не попасть без очереди. Вся надежда была на то, что бандиты сразу решатся на штурм. Так вот, вечером пошел дождь. Сначала небольшой, моросящий, но над морем тучи приобрели глубокий темно-синий цвет, проскакивали разряды м о л н и и и ворчал гром. До полноценного ливня оставалось не так уж и много времени. Ближе к ночи в моем домике снова появились Саша и Сашок, пожертвовав своей жилплощадью в пользу новых гвардейцев и добавился новенький, Борборыч. И это у нас еще просторно было. В каждый такой дом первого образца по приказу Кирилла селилось по восемь человек. В результате в каждом жилище в центре располагался очаг и восемь лежанок, расходившиеся от него как лучи. И очаги были не такие, как у меня, вроде печки, а просто каменный кубик без верхней грани высотой сантиметров в сорок. В общем, провалили мы Никитича-Хрущевский план по заселению каждого гражданина в отдельную квартиру и вернулись к старым проверенным коммуналкам с соседскими ссорами и грызнёй. Про ленинский план электрификации и сталинский по индустриализации вообще молчу. А все почему? Потому что в застой надо уходить после выполнения планов и большой войны, а мы все наоборот сделали. А война вон она. Небо кострами коптит. Ливень хлынул в сумерках, мгновенно превратив их в глубокую ночь. Однако ни мне, ни гвардейцам счастья переждать непогоду под крышей сегодня не выпало. Хотя я и не был согласен с решением Кирилла, но приказ выполнил. Какой приказ? Охранять сборщиков, которых отправили в лес. Можно было сколько угодно бухтеть, что тем, кому завтра в первых рядах встречать неприятеля, надо выспаться. Но если бандиты уже знают про точку возрождения, то тогда нам каждый собранный сучок пригодится. Часть сборщиков ушла на сухие холмы с корзинами, а часть спешно собирала кокосы вокруг поселка. Вот их мне и пришлось охранять. Грохот грома, молнии, сплошная стена дождя. В глубине души я был уверен, что никто из бандитов сюда ночью даже не сунется, но ошибся. н а ш л и с и у них сорвиголовы. Трое диверсантов напали на пару наших парней, тащивших бревнышко, еще днем оставленное дровосеками. Ребята бросили бревно и бросились бежать. А мне пришлось вступать в бой, призывая гвардию во весь голос. Первый же удар показал, что бандиты не впервые держат в руках оружие, хоть еще и не прокачались до моего уровня. А ведь я так и не успел поспать и восстановиться. На вас напала тройка игроков. Вот неожиданность-то. Формально нападающим был все-таки я, но система почему-то решила иначе. Однако пытаться разгадать ее резоны я уже не стал. Первого диверсанта я просто снес в сторону, и тот зацепил бежавшего рядом, а вот треть ему вскользь прилетело моей дубиной по спине. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 617 урона. Коэффициент урона 0.4. Жизнь игрока, имя неизвестно... 1378 из 1995. Убить не убил, но бандит от толчка полетел на землю, а я по инерции пробежал еще пару шагов. «И не смей останавливаться! Пусть булава порхает в твоих руках!» — сообщил мне тренер. «Разворот! Дубину над головой! Удар чуть в сторону по ближайшему!» Кажется, в этот раз получилось неплохо. С учетом того, что вокруг была темень и врагов я видел с трудом. Ближайшим оказался тот бандит, который был сбит на землю соседом. Он как раз поднимался на ноги и делал выпад в мою сторону копьем. и Ведь дотянулся, гад. Получен урон копьем 96. Жизнь 4095 из 5175. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 446 урона. Коэффициент урона 0.3. Жизнь игрока ими неизвестна — 935 из 1530. В ударе я слегка оттолкнул диверсанта, м о з н у в его по груди, а еще через секунду моя булава, описав плавный полукруг, опустилась на спину тому бандиту, которого я сбил первым. Тот оказался не таким расторопным, как его приятель, и все еще поднимался на ноги. — Веди дальше, разворачивайся! — Заорал мой внутренний овцебык, заставив меня следовать совету, менять траекторию и срывать удар. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 313 урона. Коэффициент урона — 0,2. Жизнь игрока имени известна — 1207 из 1520. Каменный шар, скользнув по спине и снова кинув врага на землю, пронесся сквозь струи дождя, но второго противника не встретил. Бандит, бивший к о п ь е м со спины, успел отскочить, а вот к о п ь е не убрал. Оно столкнулось с рукоятью булавы, и мокрый деревянный кол выскочил из рук противника, заставив того спешно отступить. А я уже с чистой совестью обрушил булаву на вновь пытающегося встать врага. Вы нанесли игроку имени е и з в е с т н о 1207 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 1520. Игрок имени з в е с т убит Движение дубины остановилось, вот тут я сглупил. Сам я, правда, продолжал двигаться, перескочив через тело поверженного противника. Однако, если это и уберегло меня от двух оставшихся врагов, то лишь частично. Получен урон ножом — 44. Жизнь — 1051 из 1175. Получен урон копьем — 134. Жизнь — 1917 из 1175. «Будешь разворачиваться, сразу оружие вскинь», — сварливо посоветовал тренер. Это было логично. Позади оставались враги, которые не собирались оставлять меня в покое, а дубина так и лежала каменным шаром на теле поверженного противника, оставшись у меня за спиной. Очень сложно было без опыта и навыков координировать свои движения. В результате, разворачиваясь и одновременно поднимая булаву, я выписал навершием какой-то невообразимый зигзаг, Да еще и чуть не поскользнулся в грязи. Однако именно этот резкий взмах заставил моих противников отшатнуться. И тот, у которого я копье выбил, не удержался и упал на спину. А вот второй воспользовался тем, что я не успел замахнуться и ткнул в меня своим оружием. Я попытался прикрыться щитом, но деревянный наконечник скользнул по костяной защите и попал мне в плечо. Получен урон копьем. 153. Жизнь 1764 из 1175. Неприятная рана. Пусть система и не посчитала удар критическим, но подвижность левой руки заметно снизилась. «Ногой его!» — успел крикнуть о в ц ы б ы к «Оттолкни!» Удар вышел смазанным и на короткой дистанции. Я попал левым коленом бандиту в бедро, а затем толкнул его одновременно дубиной и правой рукой. «Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 399 урона. Жизнь игрока, и м е неизвестно, 979 из 1995. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 53 урона. Жизнь игрока, и м е неизвестно, 926 из 1995». Бандит не растерялся, воспользовался увеличившейся дистанцией и дважды ткнул мне копьем в лицо, пока я замахивался. В общей сложности он выбил 249 урона и наложил слабенькое кровотечение, отнимавшее по единичке жизни раз в пять секунд. И вот тут-то и закончился наш красивый и в чем-то показательный бой. «Замах! Я по совету тренера!» «Добей уже, чтоб тебя ногой под хвост!» резко перевел в кривой и неаккуратный удар, который мой противник никак остановить не смог. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 926 урона. «Жизнь игрока имени н известно — ноль из 1995. Игрок имени н е известно — убит». А потом я и сам полетел на землю, потому что единственный оставшийся в живых бандит резко обхватил меня за колени. Булаву я выпустил из рук, а копье было у Бурборыча, и я оказался безоружен. А вот у бандита в руках была кривая заточка, сделанная из ребра какой-то животинки». Он резко подтянулся вверх по моей спине, попытавшись всадить свое оружие мне в шею, но я каким-то чудом увернулся от первого удара, лишь получив неприятную царапину на ухе, и со всей дури боднул ему затылком в лицо. Получен урон ножом 25. Жизнь 1489 из 1175. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 106 урона. Жизнь игрока, имя неизвестно... 978 из 1530. Противник дернулся, и мне удалось развернуться к нему лицом. А тот уже снова бил заточкой. Левой рукой я перехватил удар, а правой от растерянности не стал бить и вцепился в горло, сжимая пальцы. Свободной рукой бандит успел пару раз заехать мне в лицо, лишив 50 хитов, а потом вцепился в мою руку, сжимавшую горло. Под пальцами что-то хрустнуло. Критический удар. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 159 урона. Жизнь игрока, и м е неизвестно, и н 819 из 1530. Игрок, имя неизвестно, задыхается и захлебывается. Эффект — 25 жизней в секунду. Собственно, борьба с бандитом продолжилась еще секунд 10, а потом ему резко стало не до того. Он выпустил заточку и начал дергаться, а я, наконец, сумел отпихнуть его в сторону и подняться. «Уже лучше!» — с гордостью прокомментировал тренер. «Но в следующий раз сразу вырывай кадык!» Шатаясь, я подошел к дубине и поднял ее, одновременно стирая левой рукой кровь и воду с лица. Очков в жизни осталось всего 1436, и это число продолжало медленно снижаться. Я плотно прижал руку к р а н а м на лице, чтобы остановить кровотечение. Сверкнувшая молния высветила место драки и рассыпающиеся в пыль тела. «Вы убили игроков. Вы получаете 1509 очков опыта». И только потом прибежали близнецы, первыми услышавшие мой призыв. Оценив, что я жив и стою на ногах, они посоветовали приложить к порезу крапиву и скрылись в темноте. Что и как в такой теме не находили сборщики, ума не приложу. Я вот едва мог рассмотреть ближайшие пеньки и стволы, только вспышки молний давали хоть какую-то видимость». Вернулись два сбежавших парня и утащили бревно в крепость. Больше в ту ночь на нас уже не нападали. Дождь только усиливался, и через час нас призвали в посёлок, куда спешно вернулись сборщики с сухих холмов. После такого дежурства я не то что стоять, но и сидеть не мог. Лежал и грустно жевал сухое рыбье мясо, мечтая о вкусной селёдке в масле. Вы ведь знаете, как вкусна селёдка в масле?» с кусочком серого хлеба и несколькими вареными картофелинами, посыпанными укропом. М, -м, м С такими приятными мыслями я и уснул, чтобы увидеть сон, в котором тренер по дубинам гонялся за мной с целой кастрюлей вареной картошки и обзывал вялой селедкой. День тридцать в о с ь о й Вы продержались тридцать семь дней. Конечно, с и г а н у в ш и е с обрыва Плутон поднял всех н е свет, н е заря, но и войско врагов выдвинулось в нашу сторону еще в сумерках. Бандиты шли неторопливо и никуда не спешили. Однако никто из посельчан уже не решился отправляться на сбор еды прямо у них под носом. Всю ночь шёл тропический ливень. Всё вокруг было насквозь мокрым и холодным. Мне даже лень было выходить из дома, где печка всю ночь нагревала воздух, но я понимал, что на такое отопление дров у посёлка надолго не хватит. У отвратительной погоды был один плюс. Нашим врагам тоже приходилось не сладко. Даже гораздо хуже, чем жителям посёлка. Какими бы неподготовленными мы не встретили шторм и непогоду, но у нас хотя бы была нормальная крыша над головой, а вот нападающим приходилось ночевать под открытым небом. В глазах бойцов передовых отрядов я еще издалека видел неприкрытую зависть и ненависть. Наверное, они думали, вот гадский поселок, это из-за них я вынужден тут задницу морозить, а мог бы сидеть в теплом шалашике, кушать теплую пищу, щупать теплых девок, твари упертые. Нет, чтобы платить дань, уперлись, понимаешь ли. Сами-то вон в тепле ночь провели. Ишь, рожи какие довольные. Обычные для неудачников мысли в особо неудачные для них моменты. Сами приперлись, вот пусть сами и страдают. Филя, ты уже проснулся? Позавтракал? Спросил меня подошедший Котов. Вот с последним беда, признался я, а что такое? Бери своих командиров и пошли к Кириллу. У него и пожуем, и посоветуемся. «Бор — Борборыч! — крикнул я. — Пошли советоваться. Кто из новеньких готов взвалить на плечи груз социальной ответственности и вечной ненависти подчиненных? Тубик? — Не, ну его нафиг, Филь! — отмахнулся парень. — Сами там решайте, что да как. — Ну и ладно, — кивнул я, когда желающих не нашлось, и уже тише добавил Котову. — Меньше народу, больше порция. — Тоже верно. Не стал спорить наш глава ополчения. Проходя мимо недостроенной цистерны для воды, я с удивлением отметил, что теперь она до краев полна. Впрочем, судя по лужам, которые приходилось обходить, воды за ночь с неба пролилось очень и очень много. Дожидаясь нас, Кирилл сидел у костра и нервно крутил в руках какую-то палочку. Когда все собрались, нам выдали очередную рагу с овощами и фруктами. Похоже, оно теперь стало любимым блюдом в поселке. Хотя судьба любимых блюд незавидна. Они очень скоро всем надоедают, всего за пару недель заслужив всеобщую ненависть. Но пока меня все устраивало. Эх, хлебушка бы. «Ну что, товарищи к о м а н д и р а что делать будем?» — хмуро спросил Кирилл. «Защищаться будем», — спокойно ответил Бурборыч. «Вопрос лишь в том, чего захотят бандиты. Сразу нас штурмовать или взять измором?» «И как мы это определим?» — уточнил Котов. «Погода дрянь, но играет нам на руку», — заметил я. «Если начнут строить в р е м е н к и значит, собрались надолго засесть. А если не будут...» Договаривать я не стал. Не люблю говорить вслух очевидные вещи, разве что в шутку. А тут ведь на серьёзных щах человек спрашивает. «Логично», — кивнул Кирилл. «И что в обоих случаях?» «Если осада, тогда и будем решать», — Бурбурыч отмахнулся. «А вот если на штурм пойдут, тогда...» «Не поверишь, обороняться!» «Ты от нас тактики хочешь?» «Так её особо и не будет!» «У нас есть ребята Бурбурыча и наши новенькие. С ними мы и будем все дыры затыкать», — поспешил я сгладить слова рейд-лидера, заметив, как нахмурился Кирилл. «Однако на этом вся тактика и заканчивается. Новички пришли вчера, мы с ними ещё не сработались». Ополчение больше тренировалось, чем взаимодействие с нами отрабатывало. Не успели мы, Кирь, стать могучим воинством, так что имеем то, что имеем». «Амедоед парень серьезный», — заметил Котов. «От большинства местных отличается». «И чем он отличается?» — поинтересовался я. «Тем, что если бы не обстоятельства, он бы в жизни здесь не оказался», — сказал Котов. «Зачем ему это?» «Так тебя, как я понимаю, сюда тоже обстоятельства занесли?» — в пику ему ответил я. И ты тоже парень серьёзный. И сильно тебе и нам это помогло. — Ополчение я натренировал, — резонно заметил Котов. — Стоять в строю и бить копьём? — спросил ей не стал дожидаться ответа. — Ведь ты понимаешь, что можно выбить нужный серый шарик и до того же уровня сразу прокачаться. — Понимаю, — согласился Котов. — Но полезных шариков мало, а ополченцев много. — Спорный вопрос, — не согласился Кирилл. «Тренировки ополчения были компромиссным решением для тех, кто не хочет из посёлка выходить, но хочет быть в состоянии его защищать. Но всё это сейчас не важно. Сколько у нас ополченцев?» «Двести человек из тех, у кого есть хоть какие-то навыки», — ответил Котов. «Распредели их на посты по всему обрыву, на тех точках, где могут начать штурм», — приказал Кирилл. «И дежурство распиши. Филя, сколько у тебя людей?» «Шестьдесят три человека», — ответил за меня б у р б о р ы ч «Филя, и б у р б о р ы ч делайте, что хотите», — сказал Кирилл, — «но соберите ваше стадо в ударную группу. Можете хоть как спартанцы переспать друг с другом, но чтобы сегодня к вечеру вы стали единым отрядом». «Вот без этого вот обойдемся», — кашлянул я. «Извращение прибережем для бандитов». «Да неважно как, совсем», — устало ответил Кирилл. «Вы сами все решаете. Я подниму поляка и его отряд. Отправлю их к вам. Пусть тоже вливаются». Конечно, он больше меня прикрывает, но и взаимодействие с вами ему сейчас потребуется. Давайте, досиделись уже, враг у ворот. Ничему людей не учит жизнь. Вот ничему. Но, казалось бы, еще в прошлое бандитское обострение надо было озаботиться военной подготовкой. Однако все, чего удалось добиться, так это всеобщего согласия, дескать, ну да. Мы думаем, со скоростью нашего мира, где события идут своим чередом, где время течет иначе, где всемогущая система отсутствует... Хотя, а отсутствует ли? Может, просто другая система? Так или иначе, здесь, в игре, время течет иначе. Все события происходят неожиданно, и единственные тормоза тут мы сами, игроки. Когда я основывал поселок, то выбирал для него наиболее безопасное из всех доступных мне мест, дабы он был такой своеобразной мирной зоной, куда можно вернуться и залезать раны, где можно переждать сюрпризы от системы. Но ведь я и не собирался сидеть здесь безвылазно. Я собирался идти дальше. Я. А вот все остальные жители поселка собирались сидеть внутри и носа не казать. И до сих пор многие так и не поняли, что сама игра им этого больше не позволит. На что я сейчас надеялся? Разве что на то, что и бандиты пока не понимают, куда попали и с чем столкнулись. Эта догадка была лишь озарением, промелькнувшим на грани сознания, но чем дальше, тем больше во мне крепла уверенность, что всемогущая система просто не сможет проигнорировать такое скопление людей. И раз столько хороших людей сразу собралось вместе, то они наверняка хотят развлечений, и система предоставит им развлечения, и им, и зрителям, на любой вкус. Бандиты на переговоры пока не шли и старательно готовились к осаде. Жаль, конечно, но совсем дураками они не были. В толпе пару раз промелькнул медоед. Однако ему быстро возвели знатный шалаш, где он немедленно и укрылся. К обеду наш посёлок обложили со всех сторон. Пока Бурборыч ь я пытались сбить группу из разрозненной толпы свободных клановцев, бандиты безрезультатно прочесывали округу. Это они зря. Всё съедобное и полезное уже лежало в закромах мыса. Кстати, Кирилл предсказуемо ввел пищевые пайки и ограничил потребление дров. Увы, я бы тоже так сделал. Запасы у нас не бесконечные, а времени, чтобы отбиться, не так уж и много. Чем дольше протянем, тем лучше. Ночью мы собирались сделать первую вылазку в лагерь врага. Чтобы быть бодрыми, всем участникам вылазки пришлось лечь спать еще при солнечном свете. А разбудить нас должны были ночью. Но проснулись мы сами. День тридцать девятый. «Вы продержались 38 дней». Крики в лагере разбойников разбудили даже нас. А разобрать, что там происходит при скудном освещении и моросящем дожде, было невозможно. Но, судя по грозному реву, там вовсю орудовал немалых размеров хищник. Люди метались по лагерю с оружием в руках, со всех сторон слышались отрывистые команды, но справиться со зверем бандиты не могли еще долго. Не успел утихнуть первый переполох, как крики боли и гнева послышались уже с восточной стороны. Вот там определить, в чем беда, оказалось несложно. В полной темноте свечение сотен красных глаз было хорошо заметно. Наши хомяки вернулись и героически гибли в боях с бандитами. На западе также было неспокойно. Там орудовал кто-то большой и бесшумный, вырывая из рядов осаждающих то одного, то другого бойца. Можно, конечно, было поплакать из-за потерянного опыта, но я не стану. Чем меньше врагов переживет эту ночь, тем проще нам. Само собой, вылазка потеряла всякий смысл, поэтому под утро я все-таки пошел еще поспать. А уже при свете дня, проснувшись, я смог оценить результаты прошедшей ночи. К утру бандиты потеряли несколько десятков человек. Их все еще было много, около тысячи, но если дело и дальше так пойдет, то через несколько дней вопрос осады сам собой снимется. Прямо вместе с осадой. Видимо, медоед тоже оценил перспективы. Он сидел рядом со своим жилищем, раздраженно что-то жевал и слушал доклады с мрачным выражением на лице. «Если Филю не подводит Чуйка, а Филю Чуйка подводит редко, то скоро он отправится к нам, уговаривать нас сдаться». На восточном пляже паслось немаленькое стадо хомяков, пока добрых, но ведь день не бесконечен, и ночью они снова придут за белковым рационом. Не будь дураками, бандиты предприняли попытку разобраться с пушистиками и даже одного убили, но вот его сородичи начали подтягиваться все ближе, посверкивая краснеющими уже при свете дня глазами, и бандиты позорно отступили. На западе, на самом краю леса, мирно поглощали травку несколько огромных тварей, похожих одновременно на змею и улитку. Я даже помнил их название. Как раз шкура их товарки служила мне удобным спальником по ночам. И еще кто-то большой и недобрый ждал своей очереди на белковый рацион в лесу, судя по тому, с какой неохотой бандиты уходили в заросли. Поодиночке они вообще теперь не передвигались. А из низких туч все еще продолжала литься какая-то противная морось. Вскоре от домика медоеда в сторону ворот мыса отправился понурый бандит с похожим на лопух зеленым листом в руках. Видимо, в его представлении этот лист должен был стать символом переговоров. Я тут же поспешил к воротам послушать, о чем пойдет речь. «Кто у вас тут главный?» — спросил бандит. «Ну я». Над краем сруба появился Кирилл. Когда я поднялся на второй этаж, то понял, как он выглядывает. Ему удобную лесенку к стене подставили. Как мило. «Выходи, не бойся», — сказал парламентер. «С тобой князь Семен переговорить хочет». «Князь?» Удивился Кирилл, скрылся с глаз парламентера и начал беззвучно хохотать, покосившись на меня. «Мане величие», — пояснил я сам, едва сдерживая смех. «Надо признать, большинство жителей поселка из тех, кто слышал переговоры, были не столь сдержаны н и дипломатичны. Многие ржали уже чуть ли не в открытую». «А что ему отвечать-то?» — растерянно поинтересовался наш лидер. «Может, все-таки сходить?» «Да ты что, не вздумай!» «Давай, я сейчас все разрулю», — предложил я. «Эй, ты куда там пропал?» — спросил бандит. Кирилл слез с лесенки и галантно предложил мне занять место переговорщика. «Даже не знаю, что ты ему сейчас наговоришь», — заметил он, — «но хуже уже не будет». «Эй, ты где там?» — надрывался бандит. Когда над краем сруба показалась моя голова, парламентер слегка опешил. «А где этот ваш главный?» — удивился он. А ты кто такой, чтобы общаться с его величеством Кириллом великолепным, спросил я. Что? не понял бандит. Кто ты такой? Чих ь будешь, холоп? грозно переспросил я. Чего не ясно-то? Звание какое имеешь, али рот у тебя знатный? Не! Тогда какого лешего ты на переговоры п р и ш е л удивился я. Как ты вообще посмел требовать внимания его величества? Слышь! не выдержал бандит. «Чего ты за пургу несешь? Я сказал, князь!» «Дружище!» — прервал его на этот раз я. «А ты что за пургу несешь? Если Семен Васильевич изъявил желание потрепать языком, то пусть поднимает свою ленивую задницу, несет сюда и тут с нами общается. А если он князь, то его величеству Кириллу Великолепному с таким низким сословием, как ты, общаться з а п о д л о Все понял?» «Ничего не понял», — грустно признался бандит. — Тогда давай по-простому, — предложил я, продолжая издеваться. — Передай своему князю, что он со своим раздутым самомнением может катиться нахрен. Теперь ясно? — Ага, а можно вы сами ему это скажете? — замялся бандит. — Извини, дружище, если тебе главарь не нравится, тогда сваливай от него, — покачал я головой. — А если нравится, то сам ему и донеси ответ. — Верно п о д д а н и ч е с к и Подстава! «А что делать?» – притворно вздохнул я. «Сами с этим психом связались, сами и разруливайте». Бандит вздохнул и поплелся назад, а я покинул пост переговорщика с широкой улыбкой на лице. Когда мы вышли из недостроенных ворот, нас уже встречал Саша, который не удержался от комментария. «Филя, вот ты как рот открываешь, так хоть стой, хоть падай. Прирожденный талант переговорщика». — А вот иронию, Александр, попрошу попридержать, — отшутился я. — Мы в иронию тоже можем и хочем. — Ой, не надо, — отмахнулся Саша. — Даже представлять не хочу, что ты там хочешь и можешь. — Это потому, что у тебя фантазия вот так усенькая. Я пальцами показал, как усенькая у него фантазия, сложив вместе большой и указательный, и не может охватить всего величия моих желаний. — Ой, да я отлично. Буду жить, не привлекая внимания психиатров. не остался в долгу Саша. а и д и т крикнул кто-то из наблюдателей, и мы снова устремились к срубу ворот. К поселку царственно вышагивал медоед в окружении своих телохранителей. Теперь уже пяти. На его плечах покоилась чья-то белоснежная шкура. С последней нашей встречи в его колючий взгляд добавилось еще больше важности. Собака такая даже снизу глядя смотрел на нас свысока. Нам в сруб притащили еще пару лесенок, так что над бревнами показались сразу три головы — Кирилла, Саши и моя. Глядя на то, как приближается к нам уголовник, я не выдержал и громко попросил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Эй, кто-нибудь, принесите дерьма! Киньте им в князя! Надо бы не звести небожителя до уровня смертных!» Медоед от неожиданности споткнулся, растеряв весь свой пафос и злобно уставился на меня. «Я тебе язык отрежу», — пообещал он. «Себе голову отрежь, умник!» — не остался я в долгу. «Может, дури поубавится, когда новое отрастет». «Я бы хотел поговорить с вашим главным», — заметил медоед, «а со всякими шестерками пререкаться не намерен». «А мы все трое тут главные», — ответил ему Кирилл. «И этот...» — медоед глянул на меня. «Филя... тоже?» «Ну ты что, тупой?» — я изобразил удивление. «Считать не умеешь? Три головы — три главных, тебе же сказали!» «Борзые вы какие-то!» — покачал головой главарь бандитов. «Думаете, вы тут одни такие? Вас таких много было, и всех уже на голову укоротили. И даже не по одному разу!» «Зачем ты пришел-то?» — спросил его Саша. «А то у нас тут поселок большой, дел много!» «Так, может, вы нам половину добра отстегнете?» «Идите, занимайтесь своими делами», — предложил медоед. «Нормально зашел», — порадовался Кирилл. л с л ы ш ь т е половину хочет. Слушай, как тебя там?» «Князь», — ответил медоед. «Слышь, Сёма, — не выдержал я, — князя своего себе знаешь, куда засунь? Своим дуболомом в т и р а я о том, какой ты важный, а для нас ты был и останешься дерьмом на ножках. Семёном его зовут Кирь». «Заткнулся бы ты, Филь», — устало предложил мне медоед. Свалил бы ты, Сём, не остался я в долгу. Все замолчали. Наконец Кирилл решил нарушить тишину. И ведь даже предлог нашёл. Семён, чего бы ты от нас не хотел, фиг тебе. Нам и самим всего не хватает. Если пришёл воевать, воюй. Вот только побыстрее. Ты и сам, наверное, заметил. Зверьё у нас тут разное случается, да и погода полная отстой. А если я хочу просто тут пожить? — спросил медоед. — Тогда с тебя кило мяса в день и по кокосу за каждого твоего гаврика. Я не выдержал и хохотнул. Если нет, встанешь на счётчик. — Да живи, мы ведь тебе не мешаем, — согласился Кирилл. Однако, если не сложно, своё добро в одну кучу сваливайте, отправляясь на перерождение. Нам потом искать лень будет. — Край непуганных дебилов, — покачал головой медоед. «От нашего края дебилов, вашему краю зазнавшихся идиотов, привет!» — ответил я. Медоед меня не любил, да и я его тоже. Собачась с ним на словах, я подумал, что вот одно мне было непонятно. Почему мои партнеры постоянно переваливают на меня обязанность общаться с неадекватами? Решив, что надо будет у них спросить, когда меня успели назначить на должность главного поселкового хамла, я покосился на партнеров. Кирилл прятал улыбку в уголках губ, а Саша вообще вскинул брови и мотал головой. Мне и самому слабо верилось в тот бред, который глаза и уши транслировали в мозг. Но раньше они меня сильно не обманывали, так что сомневаться не приходилось, всё это правда. Походу, у медоеда поехала крыша на почве собственного величия. Доигрался. И ведь давно уже говорят о вреде ПК-игр. о а Так ведь нет. «Ладно, ханурики, вы по зубоскальте пока». Кивнул м е д о е т и, развернувшись, пошел назад. И что он нам хотел сказать? Непонятно. Зато системное сообщение сразу все прояснило. Зафиксирован штурм поселения. Защищайте свой дом. Победители будут вознаграждены. Проигравшие будут жестоко наказаны. Да чтоб вас всех! Ругнулся я, буквально скатываясь с лестницы и бросаясь наружу. Штурм начался в районе башни. Пока все внимание было сосредоточено на переговорщиках, остальные бандиты пошли на приступ. И наше ополчение, стоявшее на страже, вполне ожидаемо проворонило начало атаки. «Да, рано я отказал медоеду в уме. Не зря Котов нас предупреждал».